Глава 20 Впервые за много дней я заснула счастливой. Меня не мучили ни тоска по прошлому миру, ни воспоминания о хорошей наших отношениях, ни страх быть казненной после проверки королевских ревизоров. Поэтому я проснулась в отличном расположении духа. Мне больше было не нужно вскакивать и мчаться на работу. Какая разница? как работают мои компании, если скоро меня здесь не будет. Я валялась в постели, смотрела в потолок и мечтала о том, что сделаю, вернувшись домой. Первым делом устрою разборки на работе. Теперь я знала, там на мне ездили все, кому не лень. Сейчас я была совсем не настроена позволять помыкать мной снова. Нет уж... Если они хотят, чтобы я и дальше работала в их конторке, то им придется принять мои условия. Они захотят — уволюсь. Уж теперь я точно знала, что смогу найти себе другую работу. В крайнем случае надавлю на Ленку. Зря и, что ли, столько времени отчета писала, пока она кормила меня обещаниями. «Вот пусть выполняет!» хотя сейчас мне совсем не улыбалось работать в администрации города. Я уже побыла мэром и снова как-то не хочется в этот гадюшник. Потом выскажу все, что думаю своей семье, а потом съеду. Жить в коридоре я теперь точно не стану. Сниму комнатку, накоплю на первый взнос и возьму в ипотеку хотя бы студию. Зарплата-то у меня будет гораздо выше, чем раньше. А потом Ленка познакомит меня с тем олигархом, которого она мне обещала. Он мне вроде как особенно не нужен. Ну их, черт у этих аристократов замороженных! Но раз обещала, Ленка в смысле, то пусть выполняет. А вдруг он окажется порядочным? Воображение рисовало передо мной картины моей новой прекрасной жизни. И я наслаждалась своими мечтами, позволяя себе придумать такое будущее, к которому хочется стремиться. Просторная терраса, на которой стоит стол, накрытый белоснежной скатертью. В центре — белая пузатая ваза с пушистым букетом роскошных красных роз. Вокруг стола расставлены стулья с высокими плетеными спинками. Вечернее красно-желтое солнце — заливает густым светом все пространство. Я, счастливо улыбаясь, накрываю на стол к ужину, расставляю красивые тарелки с позолоченными виньетками по краям, тонкие прозрачные бокалы для воды и напитков, раскладываю блестящие мельхиоровые вилки. Что такое мельхиор, я представляла плохо, но мне почему-то всегда казалось, что это какой-то особенный металл, тяжелый, и очень дорогой. А потом, когда все готово, выношу огромное блюдо с горячей, запеченной курочкой или рыбкой, или просто овощи на гриле. И, перегнувшись через высокие перила террасы, хочу позвать детей к ужину. Но они так весело и дружно играют в мяч на зеленой лужайке, что мне становится жаль прерывать их игру. И я забываю про ужин. Любуюсь на красивых, чистых и аккуратных деток, и смеюсь вместе с ними. И даже когда за моей спиной раздаются шаги, я не поворачиваюсь. Теплые ласковые ладони моего мужа ложатся мне на талию. Он прижимает меня к себе и, щекотно прикоснувшись губами к уху, шепчет. «Дорогая, уже поздно. Детям пора ужинать и спать». А потом, не выпуская меня из объятий, негромко кричит нашим дочкам и сыновьям, чтобы они мыли руки и шли за стол. Я разворачиваюсь в его руках и прижимаюсь к широкой теплой груди, тая от любви и нежности, переполняющей мою душу. А после ужина, строго сдвинув брови, он отправляет детей спать и добавляет шепотом мне на ухо. «А то папа так сильно!» Хочет вашу маму. И от этого я смущаюсь. жара паляет скулы и стекает вниз, заставляя меня дрожать от предвкушения нашей близости. Жаль, только я не могу увидеть черты его лица. Они слишком нечеткие и постоянно плывут. Хотя совсем недавно я была уверена, что у него платиновые волосы, забранный высокий хвост, синие глаза — И улыбка хороша Тьфу! Я мысленно скривилась. Опять хорош Такую мечту испортил! Я открыла глаза и уставилась в белый потолок моей квартиры в большом куше. Побелить его, что ли? Я же скоро уйду из этого мира. Пусть хотя бы что-то останется от меня на память следующему бедолаге, которого закинет в этот мир блуждающий портал. «Хотя я могу сделать лучше, мне же теперь нечего терять, а значит, я могу пойти в банк и устроить фон Байрону веселую жизнь, вернее, веселое разоблачение, пусть сам отвечает за то, что творит. Тем более на днях должен вернуться горец с призраком герцога Буркингемского, а значит, у нас с ним будет гораздо больше шансов приструнить негодяя фон Байрона». Мне же все равно надо найти настоящего хозяина для города, чтобы отправить приятеля-призрака на покой. И вообще, если мы оба покинем этот мир, то больше никто и никогда не узнает о тех достижениях, которые мы могли бы подарить большому кушу, обеспечив процветание и городу, и его жителям. Я даже Луишу еще не все рецепты рассказала, «Одни суши-роллы чего стоят?» «Мой бывший друг, конечно, поступил нехорошо, встав на сторону предателя хороша. но повар он, что называется, от Бога. Пусть адаптирует иномерные рецепты и печатает поваренные книги, чтобы каждый мог приготовить что-то вкусненькое. Я ведь еще много чего знаю, пусть и не досконально. Но натолкнуть на идею могу не только повара, но и портниху, например. Очень уж унылые юбки и блузки носят местные горожане, а платья из флюта шьют такие, что без слез не взглянешь. В нем любая красотка станет квадратной толстухой. Если рассказать местной портнихе о наших фасунах, то из одного пышного наряда можно будет пошить десяток нормальных или два десятка а флористы. Я, когда училась, подрабатывала в цветочных магазинах и неплохо умею составлять букеты. Здесь же я ни разу не видела ни одного срезанного цветка. То ли просто не в моде, то ли местные вообще не знают, что цветы можно срезать и собирать в красивые композиции. Хотя, может быть, есть какая-то другая причина. Может, им религия запрещает... Но ведь меня ж не побьют, если я просто спрошу. Еще у меня в записной книжке записано почти две страницы разных идей, которые можно воплотить в жизнь. Это раньше я их для себя берегла, чтобы заработать побольше денег, а сейчас мне это делать незачем. Раздам людям, пусть пользуются. Зато когда я уйду, будут меня добрым словом вспоминать. Дел внезапно оказалось так много, что я вскочила с постели и принялась строчить, записывая все, что приходило в голову. Почему бы тетке Лауша не открыть клининговую компанию? Да, здесь уже есть одна, та самая, которую учредила я с Вершей, но мы-то убираемся только на улице города. Так пусть тетка Лауша возьмет на себя уборку в домах. Мне даже ничего особенно придумывать не придется. Просто адаптировать документы под уборку в помещениях». Я писала и писала, забыв даже про завтрак. И делишу, которая всегда приходила ко мне после завтрака, чтобы получить новые распоряжения. «Сью, с тобой все в порядке?» – спросила она. «От неожиданности я вздрогнула так сильно?» что выронила ручку, которая сразу же укатилась под стол. Пришлось лезть, доставать. Неудивительно, что из-под стола я вылезла злая и сразу накинулась на озабоченную чем-то делишу. «А ты постучать не могла?» Я все еще не забыла, что она предала меня, поверив брату, и до сих пор каждый раз ждала какой-нибудь пакости. Но учет делиша вела четко, И абсолютно честно, я ни разу за все время не нашла у нее ни одной серьезной ошибки. И чтобы она не думала о себе слишком много и не решила, что я все простила, постоянно выискивала самые мелкие недочеты. Зато после меня она могла стать идеальным специалистом. Я тебе сколько раз говорила, что прежде чем войти в мой кабинет, надо стучать. «Я стучала, Сью!» — закивала делиша Она чувствовала за собой вину и никогда мне не возражала, понимая, что я права. «Но ты не откликалась, и я подумала, что с тобой что-то случилось, поэтому и вошла. С тобой все в порядке!» «В порядке!» — буркнула я и добавила строго, сдвинув брови. «В следующий раз стучи громче!» «Хорошо», — кивнула она. «Я отчеты принесла за вчерашний день. Посмотришь?» «Давай!» — снова фыркнула я недовольна. «Мне сейчас совсем не до отчетов. У меня грандиозные планы на будущее, а не вот эта вся мышиная возня». Я взяла пачку бумаги, списанную мелким аккуратным почерком. На листах не было ни единой помарки. Мне пришлось пару раз заставить делишу все переписать прежде чем она научилась писать чисто и красиво. Все таблички были прочерчены аккуратно по линеечке, именно так, как мне нравится. Оставляй, отложила я их в сторону, потом проверю. Вместо того, чтобы уйти делиша продолжала мяться, как будто бы хотела сказать еще что-то. Что-то еще? свелая брови, показывая, как сильно она мне мешает. «Ага», – осторожно улыбнулась моя помощница. «Мне сегодня братец сказал, что сегодня рано утром горец вернулся в город. Они столкнулись, когда Вирша возвращался домой. Это были отличные новости. Я с трудом удержала себя в кресле. Так сильно хотелось все бросить и помчаться горцу, чтобы выяснить. Удалось ему украсть мою записную книжку или нет? Но я только равнодушно кивнула. Незачем Делише знать, как сильно я обрадовалась его возвращению, а то еще выдаст меня братцу. Она-то, наверное, догадалась, зачем мой приятель-вор ездил в столицу. Но когда Делиша ушла работать, я по-быстрому сунула отчеты в ящик стола и, переодевшись и приведя себя в порядок, полетела в трущобы. Вопрос возвращения герцога Буркингемского был архиважным. Флют у меня в спальне почти совсем завял, а я собиралась оставить его в наследство всем жителям города. Горец жил с отцом на самой окраине города. Я у него еще ни разу не была, но адрес знала. Домик оказался довольно неказистым. Больше был похож на соломенную хижину трех поросят, причем буквально. Хотя хлипкие стены попытались заштукатурить глиной, вероятно, чтобы придать им хотя бы какую-нибудь крепость, однако это вряд ли помогло. Глина высохла и почти везде осыпалась, отчего домик был сам похож на взъерошенного поросенка, вылезшего из грязной лужи. Небольшой дворик рядом с домом окружала хлипкая изгородь из тонких веток. Непонятно, как и от чего, она защищает. Ее даже курица одной левой перешибет. Уж лучше совсем без изгороди, чем с этой. Я совсем не ожидала увидеть что-то подобное. Даже растерялась. Ну, тетка Лауша же говорила, что отец горца удачливый вор. И вообще... Выучил сына в столице на геолога. Да и сам горец выглядел вполне прилично. Одевался без претензий, но хорошо. Хотя, если судить по состоянию дома, им не по карману пачка самых дешевых макарон с моей фабрики. Наверное, я ошиблась. Пришла в голову мысль, которая объясняла все. И притащилась куда-то не туда. Во дворе рядом с кучей дров... Бродил, еле передвигая ноги, седой старик. Косматый и худой настолько, что казалось, будто ветер может переломить его, как тростинку. Он держал в руке топорик, делая вид, как будто бы именно он нарубил все эти дрова. «Эй!» — окликнула я его, но он даже ухом не повел. «Глухой, наверное». И я заорал еще громче. «Эй! Старик!» «Ты меня слышишь?» «Слышу, конечно. Ты так орешь, что тебя вся округа слышит!» Проворчал он, не поворачивая головы в мою сторону, как будто бы я была пустым местом. Он воткнул топорик в большую деревянную чурку и принялся неспешно собирать колотые дрова, складывая их на изгиб руки. Я думала, ему и одного полена не унести». Но старикан положил уже с десяток и не собирался останавливаться. Я даже рот открыла от удивления, на мгновение забыв, зачем пришла. «Чего хотела-то?» «Я горцу пришла. Он здесь живет?» Отмерла я с любопытством, наблюдая, как дед легко поднял охапку дров и потащил куда-то вглубь двора. Он все так же шаркал ногами и кряхтел, как несколько минут назад, когда его руки были свободны. Но, тем не менее, как ни в чем не бывало, тащил дровишки, как будто бы их вовсе не было. А я бы столько не подняла, наверное. «Спит он!» — недовольно буркнул старик. «Приходи вечером. Под утро ж только приехал. Пусть отдохнет!» Да, мне только узнать бы! Я решила не отступать. Он привез то, зачем ездил, или нет. Приходи вечером, сказал. Снова буркнул старик, исчезая в темном провале крохотного сарайчика из той же обмазанной глиной соломы. Ага, вечером. Да, я до вечера с ума сойду от нетерпения. Да и не буду я терроризировать его сыночка. «Просто заберу записную книжку и уйду, а горе пусть дальше спит хуй до следующего утра». Я решительно взялась за калитку, намереваясь войти. Калитка, как и весь забор, была хлипкая и висела на веревочных петлях. Чтобы ее открыть, нужно было слегка приподнять всю конструкцию и сдвинуть в сторону. Пока я разбиралась, старик вышел из сарайчика и кинулся ко мне». «Куда?» – зашипел он на меня со злостью. «Нельзя тебя сюда! Я никого не пускаю на свой двор и тебя не пущу!» Он пристально смотрел на меня. Этот незнакомый старик, которого я видела впервые в жизни. А я замерла, держа в руках приподнятую калитку, смотрела на него, открыв рот, и не могла понять. Почему он кажется мне знакомым? Где я могла видеть это страшное, морщинистое и, заросшее волосами по самые брови, лицо? Хотя нет, поправила я себя мысленно. Старика я не видела. Но я видела кого-то очень сильно похожего на него. Как будто бы этот ужасный дед и тот, кого я знала, были родными братьями. Очень странное чувство. Сью! Со стороны крылечка соломенного домика раздался голос горца. «Ты пришла ко мне? Что-то случилось?» Увидев приятеля, я обрела огромную силу, оттолкнула мерзкого старикашку и, освободившись от ее ухватки, рванула во двор. Но старик, вывернувшись в немыслимом пируэте, Успел схватить меня за шкирку до того, как вторая моя нога оказалась за калиткой. «Я же сказал, к нам нельзя!» Ряфнул старик и с недюжиной силы, которую вовсе нельзя было ожидать в таком щедушном теле, рванул меня назад. Воротник больно врезался в горло, сильно пережимая трахею. В воздух мгновенно перестал поступать в легкие. голова закружилась. И я, потерявшись в пространстве, не удержалась на ногах и плюхнулась прямо на землю, прибольно ударившись копчиком. «Сью!» Горец кинулся ко мне на помощь и, подхватив под руки, помог подняться. «Ты в порядке?» Встревоженно спросил он, заглядывая мне в глаза. «Ага!» Выдохнула я хрипло. Ноги меня все еще не держали. И я невольно оперлась об тело парня, а он придержал меня, не давая упасть снова. Со стороны это, полагаю, было очень похоже на объятия, но по сути ими совсем не были. А горец, продолжая поддерживать меня, развернулся к отцу. «Батя, ты с ума сошел! Это же мэр Сью! Я тебе про неё сто раз рассказывал!» Старик нахмурился еще больше. Кажется, ему совсем не нравилось то, что мы тут так открыто якобы обнимались. «Мерсью или не мерсью?» Заявил он, глядя на меня со злостью. «А ноги этой девки в моем доме не будет! Гони ее прочь, сын! Не пора на тебе! Хватит, отец!» Горец тоже начал злиться. И я увидела, как сильно они похожи. «Мне надоело! Послушать тебя, так мне вообще ни одна женщина, ни пара! А со у нас вообще только деловые отношения! Ты понял?» Но при этом его руки, как будто бы не соглашаясь с тем, что он говорил, мягко, но очень нежно прижали меня к себе, превращая поддержку в настоящее объятие. «Именно!» Кивнула я, резко придя в себя и отстранившись от горца. У нас исключительно деловые отношения. Говорила я это скорее для него, чем для его отца. И горец это понял. Я видела, как изменилось что-то в его глазах. Они слегка, почти незаметно потемнели. Как будто бы полупрозрачная тучка набежала на небо, скрывая солнце. И мне стало неловко от того, что я опять обидела друга».